Глава 17. Москвичка Я люблю Москву, но это совершенно не мешает ее ненавидеть. Макс Фрай. Он. Будет удобно завтра встретиться где-нибудь у Большого театра. Там пройдемся и выберем место, где выпить кофе часа в 4. В Москве у меня было свое лобное заколдованное место. И это не каменная трибуна на Красной площади. Это площадь перед большим театром или окрестности рядом. Каждый раз, когда мужчина там назначал свидание, ничего хорошего из этого не выходило. Потому что я влюблялась в него. Не в место, в мужчину. Почему мужчины думали, что я люблю цум? Я же предпочитала исторический гум. Я еще понимала, я красивая, стильная, яркая женщина. А как иначе, я же всегда любила моду. Да, я любила кутюрную мишуру Цума, но еще больше ценила мороженое за 100 рублей в гуме. Мои бабушка с дедушкой жили когда-то в Даевом переулке. Мама много лет работала в прямом смысле на Лубянке. Ее отдел рассчитывал траектории полета российских баллистических ракет. Будучи маленькой, я бегала с девчонками играть в детский мир как к себе домой. В ГУМ бабушка с дедушкой ходили по всем праздникам, за тем самым мороженым и духами бабушки. В высотном кафе-гостинице «Москва», теперь после реконструкции Four Seasons Hotel Moscow, родители отмечали годовщину своей свадьбы. Этот уголок Москвы от станции метро Колхозной, ныне Сухаревской, до Варварки и Московской набережной, сейчас парк Зарядя, был моей малой родиной. Наверное, поэтому избранники, интуитивно выбиравшие эту локацию, сами того не зная, получали от меня душевную фору, аванс, который не стоило давать изначально. У всех у нас есть своя Ахиллесова пята. У меня это центр Москвы.